Десятое. В повести «Степь», в отличие от прочих произведений Чехова 1888-1894 годов, интонация, слово «героя» не являются главным компонентом повествования. Это выражается в сравнительно слабом развитии в повести несобственно прямой речи. На огромный повествовательный массив – приходится не более 10-12 случаев выдержанной не собственно прямой речи. В количественном отношении, насколько эта речевая форма поддается подсчетам, это неизмеримо меньше в соотношении с остальным текстом, чем в других произведениях этого периода, например, в припадке или именинах. в картинах, данных через призму восприятия героя, и даже в описании его чувств в большинстве случаев главную роль играет слово-повествователя. Егорушка не понимал значения подобных слов, но репутация их была ему хорошо известна. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные добуйные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. Совершенно справедливо в работе, посвященной несобственно прямой речи у Чехова, отмечается, что внутренняя речь мальчика, его интонации и субъективные оценки вплетаются в повествование сравнительно редко. Обычно это отдельные вопросы и восклицания, рассеянные в авторском контексте. «Дядя и отец Христофор крепко спали», Сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади. Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная. Повествование в степи ведется преимущественно в духе героя, но не в его тоне. То есть в соответствии с психологическими возрастными особенностями персонажа. однако без сохранения особенностей его языка. Своеобразие мировосприятия героя выражается в формах авторской речи. Примечание Кожевникова об особенностях стиля Чехова, не собственно прямая речь. Конец примечания. Господство речевой струи повествователя в тексте, данным через восприятие героя, Это первое, что выделяет степь из второго периода и сближает ее с произведениями более поздними. Но эта речевая струя соответствует только одной из ипостасей повествователя. Другой его лик, еще более сближающий степь с поздними вещами Чехова, делающий ее как бы первым опытом прозаической манеры третьего периода, Это лик повествователя, прямо выступающего со своими высказываниями, рассуждениями, философскими размышлениями-монологами. Как и в произведениях третьего периода, такие монологи не мотивированы. Эту необычную черту сразу заметили первые читатели повести и обостренно восприняли ее отличие от знакомых литературных образцов. Так, в письме к Чехову от 4 марта 1888 года, отметив эту черту, П.Н. Островский в качестве положительного примера приводит Тургенева. Комментарии и впечатления автора, издавна знакомого со степью вдоль и поперек, автора резонирующего и поэтизирующего свои впечатления, перемежаются с реальными, непосредственными ощущениями ребенка. В отдельности то и другое верно, поэтично, но переходов между ними нет или они слишком резки. Внимательного читателя это иногда сбивает и вредит цельности его впечатления. Тургенев в этом смысле «Как достигнуть цельности впечатления?» Великий мастер и образец достойны изучения. Самые незначительные его рассказы производят эффект тем искусством, с коим он выбирает какую-нибудь человеческую фигуру в посреднике между изображаемым миром и читателем. Нечто вроде прозрачной среды, собирающей и преломляющей световые лучи, прежде чем они дойдут до глаза. И никогда не выходит из тона и миросозерцания той фигуры. Примечание. Антон Павлович Чехов и наш край. Конец примечания. Здесь отмечена главное – мотивированность у Тургенева публицистических и философских монологов, их принадлежность излюбленному тургеневскому рассказчику и отсутствие такой мотивировки у Чехова. Впоследствии подобные верные наблюдения были забыты. Возобладала точка зрения, что Чехов стремится всячески оправдать включение лирико-философских монологов их близостью к герою, его настроению, мироощущению и тому подобного. Для таких монологов характерно наличие субъектно-оценочных форм речи, принадлежащих повествователю. Эта черта также сближает степь со стилем третьего периода. По своей поэтике степь выпадает из ряда произведений, написанных одновременно с ней. Чехов сам отчетливо осознавал необычность степи в ряду других своих произведений этого времени. Ни об одной своей паразаической вещи и именно о ее форме, поэтике, он «Ни до, ни после не писал так много». «В общем, выходит, у меня нечто странное и не в меру оригинальное», пишет он Григоровичу уже в начале работы над повестью 12 января 1888 года. «От непривычки писать длинно», сообщает он неделю спустя Полонскому, «я то и дело сбиваюсь с тона». Следует понимать с нового тона. Об этом же пишет Чехов и Плещееву. «Если я не сорвусь с того тона, каким начал, а начал он как раз с лирико-философских монологов первых глав, то кое-что выйдет у меня из ряда вон выдающие». 19 января 1888 года. Близость Степи к более поздней его поэтике Чеховым ясно ощущалась. Это видно из той правки, которую он вносил в текст повести при подготовке собрания сочинений в 1901 году. Ленин в статье, посвященной творческой истории Степи, так характеризовал основную направленность внесенных изменений. Больший процент сокращений падает на места, изображающие психологические переживания и ощущения, вызванные воздействием на героя отдельных этапов степного путешествия. Примечание. Антон Павлович Чехов и наш край. Конец примечания. Значительное место в первоначальном тексте занимали описания снов Егорушки. В третьей главе «На постоялом дворе Моисея Моисеевича перед появлением графини Дороницкой» и в четвертой главе «В степи». С другой стороны, Чехов не производит сокращений в тех местах, где дается описание природы степи, хотя этими описаниями занята значительная часть повести. Иными словами, Чехов исключал описание в аспекте героя и не трогал принадлежащих повествователю. Картины, степи, как мы видели в большинстве случаев, даны через повествователя, что усиливало в повествовании именно черты, характерные для стиля поздней чеховской прозы. При правке в 1900-х годах своих ранних вещей Чехов всегда лишь совершенствовал прежнюю, уже данную в них художественную систему, а не привносил в нее черт новый. Очевидно, внося такие поправки в повесть, Чехов отдавал себе отчет в том, что именно эти особенности являются основными в ее поэтике. В конце 80-х годов степь осталась блестящим, но одиноким экспериментом. Ее поэтика в повествовании ближайших лет развития не получила. Опыт ее был в полной мере использован в поздней прозе Чехова».